Эти восемь человек были стремянные. Пятисотный Елизарьев, пятидесятники Мельнов, Ульфов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов. В ночь с 7 на 8 августа, когда масса остается неподвижную, действие, разумеется, должно ожидать в этих обоих крайних кружках, ибо здесь самые решительные люди определившие свои цели, люди не колеблющиеся, не шатающиеся. Елизарьев с товарищами стояли на Лубянке в ночь на восьмое число. Один из них, Мельнов, был послан ими в Кремль для наблюдения и, возвратясь, объявил о поступке Гладкого с Плещеевым. В этом поступке они увидали начало дела и решились действовать со своей стороны. Мельнов и Ладогин посланы были в Преображенское уведомить царя, что на него и на его мать умышляется смертное убийство. Там же, том 1, столбцы первый 4. Но не одни Мельнов и Ладогин спешили в Преображенское со своим изветом. Вечером вельможи узнали, что в Кремль пускают только самых известных и доверенных лиц, управительницы. Это так встревожило людей, державших сторону Петра, что они отправились немедленно в Преображенское. Немного за полночь, когда Петр спал уже крепким сном, его будят и говорят, приехали из Москвы стрельцы и другие люди с известием, что множество стрельцов собрано в Кремле, хотят приходить в Преображенское бунтом. Испуганный царь вскочил с постели, как был, и прямо на конюшню сел на лошадь и в ближний лес, куда уже ему принесли платье. Одевшись, поскакал с постельничем Гаврилою Головкиным, Карлою и одним из изведчиков-стрельцов к троиц куда приехал около шести часов утра в сильной усталости и только что успел войти в комнату, как бросился на постель и, заливаясь слезами, рассказал о своей беде прибежавшему архимандриту Викентию и просил у него защиты. Гордон, том 2, страница 267 и следующая. Восьмого же числа приехали к троице царица Наталья Кириллна с дочерью и невесткую, преданные Петру знать, потешные и стрельцы Сухарева полка. Главным распорядителем здесь явился князь Борис Голицын. Москва пришла в ужас, когда восьмого числа распространилась весть об отъезде царя из Преображенского. Усобица начиналась чем-то кончится. Наверху старались показывать вид, что не обращают на это происшествие большого внимания. Шокловитый, узнавший об нем, сказал, — Вольно ему взбесяся бегать. Софья объявила стрельцам, что если по они не остерегались, то всех бы их передавили потешные конюхи. Но другое было объявлено царю Петру, когда 9-го числа он прислал к царю Ивану и Софье спросить, зачем были собраны стрельцы в такое необычное время. Ему отвечали, что стрельцы должны были провожать царевну в монастырь на Богомолье. Вслед затем другая присылка от Петра — отпустить к нему полковника Циклера с пятью десятью стрельцами. После узнали, что это была хитрость Циклера. Как мы видели, он был ревностным приверженцем Софии и участником в Стрелецком бунте. Теперь он увидел, что по всем вероятностям возьмет верх Пётр и дал знать к Троице, чтобы его вызвали туда, и он откроет много нужных вещей. Циклера отпустили после долгих совещаний и отговорок. Там же страница 269 за циклером отправились также с изветами к Троице Елизарьев, Феоктистов, Ульфов, Турка, Капранов, Троицкий. Софье нельзя было долго оставаться в спокойном ожидании, что начнут у Троицы. Она не могла не понимать, как выгодно было положение Петра в борьбе. Она сама прежде в распри с Хованским указала эту дорогу к Троице как самую удобную. Тринадцатого числа отправлен был к Петру боярин князь Иван Борисович Троекуров. Пятнадцатого он возвратился и привез не очень любезный ответ. А на другой день явилась в Москве грамота от царя Петра в солдатские и стрелецкие полки, чтобы начальные люди и по десять человек рядовых из каждого полка были у троицы к восемнадцатому числу. Софья, посоветовавшись с ближними людьми, велела позвать к себе начальных людей с каждого полка, держала к ним сильную речь и настрого запретила, чтоб не смели ходить к троице и вмешиваться в расприю ее с братом. И когда стрелецкие полковники обнаружили свое недоумение, то Софья сказала им, что если кто-нибудь из них пойдет к Троице, то будет пойман и потеряет голову. Надобно было спешить окончанием дела, и в тот же день дядька царя Ивана князь Петр Иванович Прозоровский вместе с духовником Петра были отправлены к Троице с извинением, что никак нельзя было исполнить требования царя и прислать к нему требуемое войско. В то же время Прозоровский и Духовник должны были употребить все средства к примирению Петра с сестрой. И для успокоения стрельцов и солдат в Москве был распущен слух, что царская грамота была прислана без ведома Петра умышлением князя Бориса Голицына. Восемнадцатого числа возвратились Прозоровский и Духовник ни с чем. Схватились за Соломину, решились послать Патриарха, о котором Софья сама прежде говорила «посягает он на меня», чем бы ему уговаривать, а он сам посягает. Иоаким был рад вырваться из Москвы, из рук врагов своих уехал к Троице и там остался. Петр приобрел важного союзника. Прошло несколько дней в ожиданиях. 27 августа новая царская грамота от Троицы в Стрелецкие полки, в Гостиную сотню, в Дворцовые слободы и Черные сотни, чтоб все полковники и начальные люди с десятью рядовыми из каждого полка, а из сотен и из слобод старосты с десятью тяглецами явились немедленно к троице, а кто не явится, тому быть в смертной казни. Толпы стрельцов, повинуясь указу, двинулись из Москвы. У троицы сам царь вышел к ним перед дворец с матерью и патриархом и объявил об умысле Шакловитова. Дьяк прочел выписку из распросных речей и стрелецких изветов Патриарх стал увещевать, чтобы пришедшие стрельцы объявили всю правду, что знают, грозя в случае несправедливого показания архиерейским неблагословением